В ходе рыночных реформ предприятия столкнулись с нехваткой оборотных средств и сразу же стали решать эту проблему путем перераспределения внутренних ресурсов. В первую очередь, по русской традиции, за счет персонала. Задерживать зарплату, ухудшать условия труда. Поговорили с людьми, объяснили, что в цехах будет немножечко попрохладнее, но за счет этого мы уменьшим затраты на обогрев. Делится передовым опытом директор Подольского завода промышленных швейных машин. Показательно, что федерализация по-российски началась не с обсуждения местных уставов и выборов местных властей, облечённых народным доверием, а сразу с перераспределения властных полномочий и государственной собственности между центральной и региональной номенклатурой. Перераспределительные процессы обрели формы конкуренции и переместились из ЦК и Госплана в президентскую администрацию и парламент. Однако их суть и типы связи остались скорее прежними, нежели обрели новые качества. На смену государственному перераспределению товарных и людских ресурсов при социализме пришло государственное перераспределение финансовых ресурсов в условиях рыночной экономики. Повсюду в управлении мы видим господство перераспределительных процессов. Система управления не давала никаких преимуществ тому, кто экономнее расходовал ресурсы и из меньшего делал больше. Так что при принятии решений предстоящие затраты обычно не учитывались, шла ли речь о строительстве, военной операции или введении нового отчетного показателя. Наверняка немного найдется менее благоприятных и более невыгодных для застройки мест, чем то, где Петр Великий заложил первый камень будущей знаменитой Петропавловской крепости. А ведь строительство Санкт-Петербурга — лишь один из бесчисленных примеров. Аракчеев приказал обсадить дороги чудово елью, которой ближе 500 верст не было. Планы на каменные строения посылали в такие места, где не было ни камня, ни обжига кирпича. Планы для постройки великолепных мостов посылались туда, где не было ни одной реки. Как-то мне довелось консультировать акционирование и приватизацию завода, построенного в брежневские времена, одним из богатых военно-промышленных министерств. Когда представители министерства настоятельно предложили местным властям разместить у них в городе это новое предприятие, те не решились отказать открыто. Хотя в городе и без этого завода был дефицит трудовых ресурсов, «Недостаточно инфраструктура», но выделили под стройплощадку самый худший из всех возможных участок земли. Местные власти были убеждены, что заказчик откажется от строительства в данном городе, но ошиблись. Представители министерства спокойно подписали все документы – И сейчас на дальней окраине, среди гнилого болота, на многометровом слое привезенного песка и бетона, стоит и простаивает красавец-завод. В чем преимущество эффективного руководителя предприятия? В том, что он может, в частности, с меньшей себестоимостью выпустить больше продукции. Что из этого следует в условиях плановой экономики? Только то, что он даст больший прирост объемов производства, чем планировалось. И в следующем году ему дадут план прироста еще больший. А если он и на второй год не поумнеет и снова перевыполнит план, то ему еще добавят плановых объемов. В конце концов он поймет, что хорошо работать невыгодно. То же самое касается крепостного крестьянина. Какой ему резон в условиях барщины и оброка повышать эффективность своего хозяйства? Никакого смысла нет. Разбогатеет, заведет много скотины, значит, будет чем работать на барина. У барина появится больше стимулов согнать его на барщину. В лучшем случае барин просто увеличит ему оброк. В другие эпохи аналогичным образом влияли на мотивацию продразвёрстка, община, постои, займы, колхозы, заводское нормирование труда и многое другое. В наши дни налогообложение. На всех уровнях управления не было стимулов к повышению эффективности. Что же стимулировалось? Вознаграждалось умение в нужный момент собрать ресурсы в кулак и добиться выполнения поставленной задачи. У Толстого в «Войне и мире» описано, как полковник Богданович в интересах своей карьеры пошел на сознательный перерасход людских ресурсов. Он послал целый эскадрон гусар поджечь мост, при этом эскадрон понес потери. Хотя для поджога моста было бы достаточно послать не весь эскадрон, а двоих молодцов. Но целый эскадрон, звучит громче, — это целые баталия, о которой с большей вероятностью узнает начальство, и полковнику легче крест на грудь получить. Есть ли смысл тому же Богдановичу экономить людские жизни? Нет. И так на всех уровнях управления.